Глава 30. Люсина же возвращение домой было куда как более приятным. Честное слово, она чувствовала себя странником, прошедшим путь в половину полной приключений жизни и, наконец, добравшимся в родные стены. Здесь было тихо и спокойно. Самый обыкновенный, ничем не примечательный день дремотной городской окраины тянулся привычно размеренным копошением в огородах — и соседскими перекличками через заборы. Из дома бабы Клары шел дивный дух пирогов с капустой. Дед Жан, насвистывая под нос какую-то песенку, с тяпочкой на длинном черенке бродил по огороду, истребляя молоть сорняков. Здоровье его значительно улучшилось. Работать, согнув спину или тягать на себе падающие заборы, он пока не рисковал. Однако в целом двигался вполне себе бодро. А во Флигеле Людмилу радостно встречал заскучавший в одиночестве лютик. Псу тоже день ото дня становилось лучше. Нервы Людмилы, изрядно потрепанные рыночными приключениями и впечатлениями, оттаивали и буквально стонали от облегчения. Вдовольно обнимавшись с собакой, Люся поставила греться еду и разложила на столе добро, раздобытое в лавке. У Саила удалось накопать шесть совсем копеечных стеклянных круглишей, два шарика желто красного авантюрина и одну бусину серой пейзажной яшмы. Плюсом выторговать почти за бесценок белую лайковую перчатку без пары и выцеганить по сносной цене маленькую треснутую вазочку из розового кварца. Вот ее можно было аккуратно расколоть на куски и получить прекрасный материал для кулонов в ажурной проволочной оплетке. Люда еще не совсем точно понимала, зачем ей весь этот набор, однако, доверяя художественной интуиции, решилась забрать все, к чему потянулась рука. На обратном пути с рынка она еще забежала к скабиным дел мастерам, чтобы докупить проволоки. Теперь предстояло эту красочную кучку обсчитать, и поделить на гипотетические изделия. Лютик сунул любопытный нос к Люсиным приобретениям, обфыркал все добро, облизнулся и, свесив на бок кончик языка, с недоумением уставился на горку совершенно негодного несъедобного хлама, который хозяйка зачем-то притащила в дом и развела на столе бардак. «Что, дружище, не одобряешь?» Потрепав собачью холку, рассмеялась она. «А зря! Это, между прочим, наш будущий хлеб. Вот смотри!» Теперь Люся знала, что почём. То, что она сумеет соорудить из этого вот всего нечто красивое, тоже не вызывало сомнений. Оставалось понять, какой во всем этом будет практический толк. Каждая бусина, конечно, должна была в перспективе обсчитываться отдельно, но сейчас требовалось получить хотя бы какую-то грубо усреднённую цифру. Итак, если мысленно расколотить вазочку и сложить все с шариками вместе, то они приблизительно обошлись ей по одному денье. Кусок медной проволоки, который она израсходовала на первый пробный экземпляр, выходил по цене примерно так же — один дынье плюс одинокая перчатка за три дынье — Если включить фантазию, чтобы найти применение лайки, то ее можно распороть и раскроить, например, на лепестки. Осторожно нагретая над огнем кожа превращается в изумительные красоты листочки». «Так-так-так», — -так. Люся побарабанила по столешнице пальцами, наметанным взглядом прицениваясь к белоснежной коже. «Как думаешь, Люцифер, штук семь небольших цветков мы с тобой из этой перчатки выжмем?» Лютик, внимательно наблюдавший за хозяйкой, смешно тряхнул головой и лязгнул зубами. «Вот и я думаю, что семь вряд ли. А на шесть точно должно хватить. Значит, к расчётам добавляем еще половину денье». Людмила старательно вывела цифру в блокноте. «Что еще? «Клей!» «Какой?» Людмила даже легонько стукнула собственный лоб ладошкой. «Какой, какой!» «Который я не купила, а ведь он пригодится». Сколько точно будет стоить порция клея на каждое изделие, Люда не знала. Однако предположила, что вряд ли эта цифра сможет превысить половину Денье и решительной рукой дополнила список расходов. Пока получалась цифра в три Денье. Столько же она приплюсовала за свою работу и еще набросила пару Денье на случай мало ли чего. Например, в следующий раз материалы выйдут дороже или вдруг возникнет ситуация торга, чтобы имелось чего безболезненно уступить покупателю. В целом, картина в ее теоретическом исполнении вырисовывалась приятная. Каждое простое украшение, которое, набив руку, можно штамповать довольно быстро, по ее прикидкам должно было стоить 8 денье, из которых 5 — чистая прибыль. Для сравнения, булка серого хлеба на рынке здесь стоила 4 денье, а белого — все 6. Следует отметить, что хлеб в существующей реальности был совершенно недешев. Например, деду Жану Люся должна была оплатить за год проживания во флигеле 10 луидоров. Ну, не столица, плюс глухая окраина города, плюс умеренность в запросах самого старика. В общем, это была вполне себе божеская цена. М -м -м. Один местный луидор — это 10 ливров. Один ливр — «Двадцать денье», то есть хозяину я отдам за жилье две тысячи денье. Это четыреста в среднем арифметическом булок хлеба или прибылей от моих недорогих украшений, продолжала вслух, вроде как для своего четвероногого слушателя, рассуждать Людмила. Таким радужным образом выходило, что если плести по 10 украшений в день, ну хотя бы, то флигель можно было бы окупить за 40 рабочих дней. «Ну разве не красота, а Лютик?» Трогать наследственные деньги до этого самого момента Люся опасалась. Из 58 луидоров она, подчиняясь развитой с прошлой жизни финансовой интуиции, взяла на бытовые траты только 8. Остальные отложила в неприкосновенный запас до поры, пока не разберется, куда их с толком применить. 50 луидоров для каких-нибудь богатеев сумма, может, и не такая значительная. Однако взять и собрать ее в нужный момент да на ровном месте для простого смертного задача не из легких. Людмила думала о том, что рано или поздно придет пора ясности, чем она сможет обеспечить себе достойное существование. И вот когда наступит это понимание, деньги из заначки окажутся как нельзя кстати. Два с половиной Луидора были отданы Жану за первые три месяца жилья. В разрешенном остатке лежало пять с половиной. Ну, точнее, уже пять. Порядка стады Ньи ушло на обустройство оплату молчания сердобольного дворника, отдавшего ей Лютика, покупку ненужной теперь тележки, пропитания и вот этой кучки разнокалиберного барахла, которая сейчас лежала перед ней. М да План выглядел довольно оптимистично при одном немаловажном условии. Если все это добро найдется кому и куда, реализовать. Коли все пойдет хотя бы так, как на бумаге, смерть от голода и холода им с Мари точно не грозила. Оставалось придумать, в какие руки пристроить свое рукоделие по означенной цене. Товар латочника стоил дешевле, однако и в сложности, и в красоте исполнения тоже значительно уступал. В любом случае, стоило попробовать подбить голосистого зазывалу, поторговать ее украшениями. В общем... Надо было думать и про Пьера, и про какие-то другие варианты точек сбыта. И все же теперь от сердца немного отлегло. Пока она, пребывая в глубоком размышлении, производила свои расчёты, с работы вернулась такая же задумчивая Мари. По идее, следовало, наверное, посвятить подругу и соратницу в переживания этого дня. Но Люси уже так выдохлась, что... Поискала-поискала в себе силы выслушать предполагаемо бурную эмоциональную реакцию Мари и не нашла. Так и решила пока промолчать о событиях, постигших ее на рынке. Но не спросить, чем так озабочена ее напарница, было совсем уж непростительно.